Вижу, мы должны были построить этот мост за миллион, а построили за пятьсот тысяч долларов. Вот на эти деньги и пьем. Прилетает Никсон к Брежневу, сели на берегу реки и пьют. Никсон спрашивает, а на какие деньги мы пьем? Видишь мост через реку? Нет, вот на эти деньги и пьем. На приеме у английской королевы собрались послы многих стран. Вдруг королева издает непристойный звук, наступила пауза. Тогда встает греческий посол и говорит, «Господа, извините, я сегодня ел соевые». Честь королевы восстановлена, совещание продолжается, и опять королева издает тот же звук. Тогда встает французский посол и говорит, «Господа, извините, я сегодня ел тертый сыр». е с т ь королевы восстановлена, совещание продолжается. И вдруг в третий раз королева издает тот же звук, тогда встает русский посол и выбегает из зала. Началась паника, возмущение недостойным поступком русского посла. Через три минуты русский посол возвращается в зал и говорит «Господа, я связался с Москвой. Третий пук Москва берет на себя». В день выборов избиратель получил избирательный бюллетень, но вместо того, чтобы не глядя опустить его в избирательную урну, стал читать фамилию единственного кандидата. — Что вы делаете? — грозно спросил его наблюдатель в штатском. — Хочу узнать, за кого я голосую. — Да вы что, не знаете, что выборы тайные? Студент сдает экзамен комиссии. Профессор спрашивает, в каком году умер Карл Маркс. — Карл Маркс. Умер. Почтим его память вставанием. Комиссия встала. Профессор спрашивает, а в каком году умер Ленин? Ленин умер. Но дело его живет. Почтим гениального вождя пролетариата пятью минутами молчания. Комиссия почтила. Профессор шепте членам комиссии, давайте поставим ему тройку, а то составит пять интернационал. Мы же слов не знаем. Идет съезд народных депутатов. Один из депутатов все время показывает Горбачеву кулак. В ответ Горбачев крутит пальцем у виска. Депутат ему опять кулак показывает. Горбачев попросил разобраться. Подходят к депутату двое в штатском и спрашивают. «Вы зачем Михаилу Сергеевичу кулаки показываете? Да я ему все время показываю «бери страну в кулак», а он мне в ответ ума не хватает». После Октябрьского переворота Ленин сбирается на броневик и говорит т т о в а р и щ и Революция, о которой так долго мечтали большевики, свекшилась. Теперь, товарищи, вы будете работать восемь часов в день и иметь два выходных в неделю. Дворцовая площадь потонула в криках «Ура!» В дальнейшем вы, товарищи, будете работать семь часов в день и иметь три выходных в неделю. «Ура!» п о к идет время, и вы будете работать один час И м е т ь шесть выходных дней в неделю у ж е Ленин говорит Дзержинскому Я же говорил вам, Феликс Федмундович Работать они не будут Приходит Горбачев к Ельцину Задумчивый, мрачный Что с тобой спрашивает, Борис Николаевич? Видишь ли, Борис, что-то я в последнее время Не могу понять нашу политику Только и всего садись, отдохни, чайку попьем, и я тебе все объясню. Да нет, Борис, я не о том. Объяснить ее я и сам могу, я ее понять не могу. На конкурсе политических анекдотов первую премию получил следующий. В жаркий день сидят мужики за столиком в саду, на столе пиво, таранка. Вдруг из окна раздается крик «Мужики!» По телевизору Горбачев разъясняет, на каком этапе сейчас находится перестройка. Все бросили пиво, рыбу и побежали в дом. на 20...